Глава 136. Павильон бога моря имеет входную плату. Цзин Хунчин кивнул и сказал, «Да, вы правы. Чем сильнее человек, использующий духовный инструмент, тем выше потенциал духовного инструмента». Нам еще предстоит разработать духовные инструменты, которые были бы достаточно мощными и имели возможность использоваться без мастеров духа, помимо стационарных духовных инструментов. Я не могу предсказать какие-либо будущие события, но рост духовных инженеров не может быть остановлен, так же, как и замена холодного оружия духовными инструментами. Он озвучил очень искренне, но на самом деле он был сильно сбит с толку в своем сердце. Разве раньше старейшиному посещал зал выдающихся добродетелей? Если такой непредсказуемый трансцендентный мастер уже был там раньше, то... Холодный пот выступил у него на спине. Старейшинаму улыбнулся и сказал. «Ты не можешь забрать судный меч с собой!» Теперь ты можешь сказать мне другую цель своего визита. Кроме того, если ты снова направишь духовные инструменты на город Шрек из-за пределов Академии Шрек, я нанесу визит в столицу Империи Солнца и Луны». Выражение лица Цзинхонченя наконец-таки изменилось. Почему он был достаточно смел, чтобы войти в Академию Шрек? Он не только обладал автоматическими духовными инструментами аж девятого класса при себе, он также установил несколько и снаружи. Но он не ожидал, что старейшина Му узнает об этом. Вспоминая аватар старейшины Му, он впервые испугался с тех пор, как занял должность мастера зала выдающихся добродетелей. «Старейшина Му, вы действительно невероятны!» Он слегка покланялся изо всех сил, стараясь подавить шок, который он испытывал в этот момент. Есть еще одна причина моего визита. Несколько месяцев назад Академия Шрек согласилась на обмен студентами с нашей Академией. Но все было отложено по каким-то причинам. И Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны и Академия Шрек в настоящее время являются ведущими Академиями на континенте. «Я считаю, что этот обмен необходим, и я чувствую, что он улучшит интеграцию и обоюдные знания между обеими сторонами». Старейшиному ответил, «Мы не против обмена студентами, но ты можешь обеспечить безопасность моих учеников. Кроме того, чему смогут научиться мои ученики из Шрека в твоей академии?» Цзэньхуньчинь, казалось, ожидал этого вопроса и без колебаний тут же ответил ему. «Я смогу обеспечить их полную безопасность, и я клянусь в этом, честью зала выдающихся добродетелей. В течение периода обмена ваши студенты получат лучшее руководство. Если они достаточно способны, они даже смогут войти в зал выдающихся добродетелей, чтобы учиться там». Старейшина ему ответил. «Нет никаких доказательств, подтверждающих твои слова!» Цзинь Хунчень тут же сказал. «Если вы волнуетесь, вы можете отправить вместе с нами учителей из Академии Ширак. Вы даже можете отправить несколько учителей!» Старейшин покачал головой и сказал. «В этом нет необходимости. Обмен – это хорошо!» «Приведи Сяо Хунченя и Мэн Хунченю в мою академию перед тем, как отвезти моих учеников в твою академию. Я могу гарантировать, что они будут обучаться во внутреннем дворе моей академии. Ты должен лично привести моих учеников обратно и увезти своих учеников в твою академию после окончания обмена». Цзин Хунчен немедленно покачал головой. Это было бы неуместно. Хотя я доверяю вашей персоне, я думаю, что лучше подстраховаться. Что если, когда я верну ваших учеников обратно, Шрек...» Старейшин ему улыбнулся и спросил. «Тогда что ты предлагаешь?» Цзиньхунчань ответил. «Не обязательно начинать обмен прямо сейчас. Я предлагаю провести трехлетний обмен через два года». Таким образом, он закончится к началу следующего турнира духовных дуэлей передовых академий континента. Вы можете отправить учителей своей академии для наблюдения за турниром. Когда все закончится, они смогут забрать ваших учеников. В то же время, они смогут отправить моих учеников обратно. Старейшина Сюан не мог не спросить. «И как ты решишь ту же проблему?» Предложение, высказанное Цзинь Хунченем, было похоже на предыдущее предложение старейшин ему. Единственная разница заключалась лишь в личности хозяина. Цзинь Хунчень ответил. «Империя Солнца и Луны устраивает этот турнир, и все будут наблюдать за нами. Мы станем посмешищем, если сделаем что-нибудь за вашей спиной». Я хочу прибыть в Академию Шрек, чтобы выступить в качестве залога, и я уйду лишь после того, как закончится турнир, и ваши ученики вернутся в целости. Разумеется, если с ними что-нибудь случится во время турнира, зал выдающихся добродетелей не будет иметь к этому никакого отношения». «Хорошо. Это обещание. Вы должны привести их сюда через два года». «Я попрошу малыша Сюаня отправить моих учеников в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, включая Юйхао», — сказал старейшинам. «Это обещание!» Цзэньхунчэнь также был в восторге. Хотя он принижал мастеров духа и возвышал статус духовных инженеров, он четко осознавал, что развитие мастеров духа очень важно для роста зала выдающихся добродетелей. Тем более, что шрак существует уже в течение большого количества лет, даже немного поучиться у них будет полезно для общего развития зала выдающихся добродетелей. Вероятно, Академия Шрек даже сможет получить некоторые знания, знания о духовных инструментах из зала выдающихся добродетелей. Но стоит также отметить, что Академия Шрек не принадлежала ни к одной из империй, в то время как зал выдающихся добродетелей принадлежал империи Солнца и Луны. Эта разница должна была принести большую пользу залу выдающихся добродетелей и даже позволить им накопить еще больше прибыли в долгосрочной перспективе. Была еще одна причина, по которой Цзинь Хунчень с готовностью согласился. Старейшинаму предложил Юйхау отправиться в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны. Ему не придется беспокоиться о безопасности Сяо Хунчене и Мэн Хунчень с Юйхау в качестве студента по обмену. Статусы и потенциалы студентов, отправляемых обеими академиями, были равны. Кроме того, у Юйхау были парные боевые духи. Ему придется приложить немало усилий, чтобы овладеть своими боевыми духами. Даже если бы он специализировался и на духовных инструментах, он не смог бы на них сосредоточиться. По крайней мере, для него прямо сейчас отправка Академии Шрек и Хао будет гарантировать хотя бы, что студенты обеих Академий были равноценны. Старейшинаму улыбнулся и сказал, «Поскольку все решено, ты можешь уйти сейчас». Зэньхунчень еще раз покланялся и сказал, «Благодарю вас, старший, за ваше гостеприимство. Я хочу вас кое-что спросить, прежде чем уйти. Может ли Шрек иметь еще более глубокий обмен с Империей Солнца и Луны?» му поднял брови. «Академия Шрек – это Академия Шрек-континента мастеров. Империя Солнца и Луны – это также Империя Солнца и Луны-континента мастеров». Цзэнь был слегка тронут. «Хорошо, я понимаю». Он обернулся и пошел после того, как закончил говорить. «Подожди минутку». Старейшиному остановил Цзэнь Хунчэня. спросил. «У вас еще какое-то дело ко мне, старший?» Старейшиному улыбнулся и сказал. Ты первый посторонний, который вошел в павильон Богоморя за все эти годы. Это также не то место, куда можно легко войти и выйти. Оставь здесь один духовный инструмент девятого класса и научи нас, как им пользоваться. Думай об этом, как о своем входном билете в павильон Бога моря. «Входной билет?» Дзенхунчань был ошеломлен, глядя на старейшину му. Он не ожидал, что тот скажет что-то подобное. Это был явный шантаж. Кроме того, этот входной, так называемый, билет был слишком дорогим. «Старший, вы издеваетесь надо мной?» Дзенхунчань горько улыбнулся. Он мог быть чуть более настойчивым, если бы не видел аватара старейшину му. Но он несколько колебался и даже боялся, находясь на чужой территории и в непредсказуемом еще и павильоне Бога моря. Старейшиному улыбнулся, ничего не сказав. Он оставался спокойным, глядя на Цзиньхончень. Цзиньхончень с ужасом обнаружил, что стены, пол и потолок начали излучать тусклый золотой свет, словно бесформенная рука сжала его горло. «Старший, вы пригласили меня в павильон бога моря!» Цзэньхунчань горько рассмеялся. Он пытался намекнуть на то, что старейшина Му не испытывает угрузений совести за взимание с него платы за вход. Старейшина Му слегка улыбнулся и сказал. «Я пригласил тебя в павильон бога моря, но я не приглашал тебя в академию Шрек. Хотя это не какая-то секретная территория, но я также должен думать и о безопасности студентов. Если ты не хочешь платить за вход, я тебя не заставляю, но тебе придется остаться здесь со мной до начала обмена через два года». «Остаться здесь в течение двух лет?» Выражение занихунчения стало жестким. Зал выдающихся добродетелей Имперской Академии духовной инженерии Солнца и Луны пришли бы в беспорядок, если бы он пробыл здесь целых два года. Без него, удерживающего форт, духовные инженеры под ним не смогут быть с легкостью взяты кем-нибудь под контроль. Старейшина Му может показаться очень дружелюбным, но он оказывал большое давление на Дзеньхунчене. Хотя он был уверен, что у него будет шанс одолеть соперника, если он будет сражаться изо всех сил на пределе своих возможностей, но не было никаких сомнений в том, что он оставит свою жизнь именно здесь. Цзэнь Хунчэнь глубоко вздохнул и кивнул. Он сказал, «Поскольку все так, я буду следовать вашим указаниям. Я виноват, что проник в Академию Шрек без разрешения. Я оставлю духовный инструмент в качестве подарка». Пока он говорил, Цзэнь Хунчэнь поднял руку и порылся в районе груди. Металлический чип, который выглядел чрезвычайно тонко, появился на его ладони. Этот металлический чип был очень тонким и имел круглую форму. Он излучал нежное золотое гало. Самой примечательной его частью являлась гравировка на его поверхности. Выгравированный рисунок был очень тонким и даже аккуратным, но он был наполнен чувством творчества и воображения. Из него не исходило колебательных движений духовной силы, но он давал особое ощущение твердой горы, пока находился на чипе. Тусклый золотой орел слабо поблескивал на нем. Сияние не было интенсивным, но очень отталкивающим. Цзинь Хунчинь сказал. «Я сам изобрел этот духовный инструмент. Я называю его благословением хунчень. Это автоматический духовный инструмент защитного типа. Размещение его в области груди позволит ему прилипнуть к телу мастера духа и впитывать духовную силу мастера духа, чтобы стать единым целым. Он будет возводить защиту, когда мастер духа находится под атакой». Он может быть активирован и отозван разумом мастера духа. Я вполне доволен некоторыми деталями этого благословения Хуан Чень. Но, во-первых, он не накладывает никаких ограничений на совершенствование своего пользователя. Даже мастер духа с одним или двумя кольцами сможет использовать его. Его защитная способность равна сильнейшей атаке пользователя, выпущенной с помощью всей его духовной силы, без использования каких-либо духовных умений. Но затраты духовной силы на его активацию равны лишь одна пятая этой сильнейшей атаки. Он подходит для всех мастеров духа. В руках титулованного мастера он будет обладать защитной мощью титулованного мастера. Кроме того, он также имеет уникальный метод активации. Он может сформировать неуязвимый барьер, способный продлиться целых 15 секунд, когда его формация ядра активируется с помощью этого метода. Оборонительная сила этого барьера может в три раза превышать уровень совершенствования пользователя. Причина, по которой он классифицирован как духовный инструмент 9 класса, заключается в этом неуязвимом барьере. Тем не менее, его можно активировать лишь один раз, прежде чем его нужно будет перезарядить. Но его не нужно заряжать вручную. Когда пользователь совершенствуется, он естественным образом заряжает себя необходимым количеством духовной силы. Примерно за дня три. Разумеется, пользователь также может заряжать его и преднамеренно. Это займет целый день и ночь медитации. Во время которой, кстати, пользователю придется вкладывать все свои духовные силы именно в этот духовный инструмент. Старейшина Сюань был шокирован, когда услышал это описание от Дзиньхунчэня. Он понял, что Цзинь Хунчэнь действительно способен выбраться из любой опасной ситуации с помощью этого духовного инструмента девятого класса, несмотря на то, что его совершенствование лишь на 93-м ранге. Неудивительно, что он даже осмелился проникнуть в Академию Шрек. Старейшина Му кивнул, и Цзинь Хунчэнь почувствовал, что вес в его руке исчез, когда перед старейшиной Му появилось благословение Хунчэнь. Старейшиному прищурился и поднял его перед собой. Затем он сказал, «Ты способен хорошо адаптироваться. Неудивительно, что зал выдающихся добродетелей улучшается с каждым днем под твоим-то руководством. Теперь ты можешь идти. Однако, если ты соберешься снова прийти сюда без разрешения... Я надеюсь, что ты будешь полностью уверен в себе. В противном случае твоя плата за вход не будет такой простой, как всего лишь один духовный инструмент девятого класса». Цзиньхунчень выдавил улыбку на своем лице. Хотя она была горькой, она также была наполнена упрямством. Он слегка покланялся старейшине Му, затем повернулся, чтобы уйти. Как только он покинул павильон бога моря, он вскочил в воздух, и пара темно-золотых крылышек расправились за его спиной. Он исчез почти мгновенно, он не хотел оставаться в Академии Шрек даже секундой дольше. Дзиньхунчень хотел вернуть то, что ему принадлежало, но в конечном итоге понес еще большие потери. Ему не удалось вернуть судный меч восьмого класса, и он даже лишился духовного инструмента девятого класса. Стоит упомянуть, что у Академии Шрек до этого момента не было духовных инструментов девятого класса, поскольку духовные инструменты девятого класса использовались лишь для стратегических целей даже в Империи Солнца и Луны. Хотя духовный инструмент девятого класса, который Цзинь Хунчинь отдал Шреку, был не самым лучшим, он также и не был худшим. Он выбрал благословение Хунчэнь, потому что оно не обладало какой-либо атакующей силой, а также его ядро формации было очень крепким, и его было не так уж-то и просто вскрыть. Тем не менее, Цзэнь Хунчен определенно вернулся не с пустыми руками. Он увидел старейшину Му и еще глубже ощутил историю Шрека. Это была его самая большая награда. Кроме того... Он сделал и другие приготовления. Неудача являлась матерью успеха. Он не боялся быть подавленным на этот раз. Несмотря на то, что он чувствовал себя угнетенным, у Цзинь Хунченя появилось несколько других идей. Тем не менее, его чуть не стошнило кровью, когда он достиг места, в котором ранее установил несколько духовных инструментов. Цзиньхунчень установил восемь автоматических духовных инструментов на расстоянии в тысячу метров, прежде чем отправиться в Академию Шрек. Четыре из них были духовными инструментами девятого класса, а остальные четыре были духовными инструментами восьмого класса. Установив их на этом месте, он мог дистанционно атаковать Академию Шрек, и город Шрек одним нажатием кнопочки просто бы исчез. Даже самые могущественные эксперты не смогут противостоять нападению такого масштаба без достаточной подготовки. Возможно, им удастся сбежать, но обычные мастера духа и всевозможные здания точно будут уничтожены. Но когда он добрался до места, где он разместил эти восемь духовных инструментов, он понял, что от них остались лишь только следы. Все они исчезли. Он сразу понял, что старейшина Му, должно быть, что-то сделал с ними. Он использовал свой пульс, чтобы проверить их, но не получил ответной реакции. Было очевидно, что их приемники были уже уничтожены. «Ублюдок! Я так и знал, что мне не следовало оснащать их устройствами самоуничтожения! Проклятая Академия Шрек!» Цзэнь проклинал их в ярости. Он перестал играть свою роль так же, как в павильоне Бога моря. Однако его вспышка исчезла так же быстро, как и пришла. Он обернулся, чтобы посмотреть на Академию Шрек. В его глазах появилось злобное сияние. Он холодно фыркнул, затем снова повернулся и быстро ушел. «Старейшиному, мы преуспели!» Сен Линэр и Цэнь Доуду сообщили о хороших новостях старейшине Му. — Куда исчезли духовные инструменты Цзинь Хунчэня? — Естественно, они были украдены ими. Старейшина Му удерживал Цзинь Хунчэня в павильоне бога моря, чтобы выиграть им достаточно времени. Старейшина Му улыбнулся и сказал... «Я надеюсь, что благодаря этому ваш отдел духовных инструментов сможет добиться некоторого прогресса. Тем не менее, будьте осторожны. Было бы нехорошо, если бы такие мощные духовные инструменты взорвались». Сян Ленер сказала, «Старейшиному, пожалуйста, будьте уверены, для начала мы будем просто исследовать формации ядра» мы не станем разбирать их без глубокого понимания. Даже когда мы приступим к этому апэтапу, мы не будем делать это в академии». Фанюй уже забрал их и приступил к изучению. Хао был ошеломлен, пока слушал со стороны. Ему едва удалось объединить информацию о том, что старейшина похоже, дал указание двум деканам отдела духовных инструментов забрать несколько мощных духовных инструментов. Цань Доуду посмотрел на Юйхао и не смог удержаться от смеха. хе хе хе Малыш Юйхао, тебе должно быть любопытно, да? В общем, Цзиньхунчэнь проник в нашу академию был обнаружен старейшиной ему Старейшина также почувствовал, что он установил несколько духовных инструментов за пределами академии и велел нам пойти и собрать их». Среди духовных инструментов, которые он установил, четыре были восьмого класса и четыре девятого класса. Независимо от того, насколько глубоки сокровищницы зала выдающихся добродетелей, это, безусловно, будет достаточно, чтобы они ощущали стеснение в средствах в течение некоторого времени». Ейхао был ошеломлен. Он отчетливо помнил цены на высококлассные духовные инструменты, продаваемые в аукционном доме. Зал выдающихся добродетелей определенно понес тяжелый финансовый удар, лишившись этих восьми духовных инструментов вместе с благословением Хунчень, которое Дзинь Хун оставил старейшине Му. передал благословение Хунчень, Сян Линэ рассказал. «Изучите и этот духовный инструмент. Я опробовал его только что. Цзэньхунчэнь не лгал, когда объяснял его применение. Но не разрушайте его. У меня есть на него другие планы». «Да». Сян Линер взволнованно взяла его. Хотя она уже была не молодой, она все же была взволнована, словно маленькая девочка прямо сейчас. Отдел духовных инструментов Академии Шрек продвигался медленно все эти годы. Это была отличная возможность для них. Изучение духовных инструментов, которые они получили сегодня, определенно поможет отделу духовных инструментов Академии Шрек добиться значительного прогресса. Нелегко было получить высококлассные духовные инструменты из зала выдающихся добродетелей му махнул рукой и сказал, «Тогда идите. Юйхао Ивандун, помогите мне подняться на третий этаж. Сяо-сяо, следуй за малышом Сюанем и учись у него. Малыш Сюань, отведи их в великий лес звездных духов завтра утром». «Да», — подтвердил старейшина Сюань. Глаза Юйхау и Сяу-Сяу засияли, когда они услышали, что пойдут в Великий Лес Звездных Духов. Их совершенствование уже достигало узкого места тридцатого ранга, поэтому отправление в Великий Лес Звездных Духов могло означать лишь только одно. Они шли туда, чтобы получить свои третьи духовные кольца. Становление Старейшиной Духа являлось значительным шагом вперед в совершенствовании. Лишь после того, как человек преодолеет барьер 30-го ранга, он будет считаться перешедшим из начальной стадии в промежуточную стадию совершенствования. Йхау и Ван Дун медленно помогали старейшине Му встать со стула, а затем снова поднялись на третий этаж павильона Бога моря. Под руководством старейшины Му они вошли в левый туннель и прошли весь путь до комнаты в самом конце. Сверкнул золотой свет, и дверь в комнату открылась, после чего они вошли внутрь. Комната не была большой, она была лишь около 30 квадратных метров. В ней находился простой деревянный стол, стул, кровать и книжная полка, которая закрывала одну из стен. Дизайн интерьера был очень простой, и через окно можно было увидеть природный пейзаж острова Богоморя. «Стар... Ой, учитель...» Ейхао обратился к старейшинему неправильно, поскольку он еще не привык к новому способу обращения к нему, поскольку он только что принял старейшину в качестве своего учителя. «Как себя чувствует старшая сестра? Есть ли способ вылечить ее?» Мой второй боевой дух – это предельный лед. Я сделаю все возможное, чтобы помочь исцелить старшую сестру. Пока я буду в состоянии сделать это, вы расскажете мне, как?» Йихао больше волновался о состоянии Масятао, чем о становлении старей духа. Он только успел породниться с Масятао, а она уже получила такую серьезную травму. Ему потребовалось немало усилий, чтобы обрести родственника. Старейшиному ответил. «Не беспокойся. Состояние Масятао сейчас довольно особое. То, что ее боевой дух трансформировался, это не совсем плохо. Как только я запечатал ее, пламя темного феникса начало вести ее тело в направлении предельного огня. Просто аура тьмы внутри нее — подобно паразиту. Ее не так-то просто нейтрализовать. Юйхао продолжал спрашивать. «Как нам заставить эту ауру тьмы исчезнуть, Старейший учитель?» Старейшинам улыбнулся и ответил. «Я уже придумал способ, но сейчас мы не можем этого сделать». Она должна поспать в моей печати в течение более длительного периода времени. Это может быть 2, 3 или даже 4 года. Это будет зависеть от того, какая судьба ей уготована. Однако мне действительно понадобится твоя сила, когда придет время. А пока... Просто помни то, что ты только что сказал. — Учитель, я обязательно спасу старшую сестру, независимо от цены, пока я буду на это способен, — ответил Юйхао, не задумываясь. Старейшиному сказал. — Юйхао, Вандун, позвольте мне спросить вас, знаете ли вы двое, почему я позволил Цзиньхунченю войти в павильон бога моря сегодня? Ейхау и Вандун посмотрели друг на друга, затем Вандун сказал. «Вы хотите утвердить свой авторитет перед Имперской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны и Империей Солнца и Луны, правильно?» «Я слышал от учителя Вана, что развитие Империи Солнца и Луны в области духовных инструментов продвигается чрезвычайно быстро. Похоже, что назревает война». Старейшина му не стал оценивать анализ Вандуна и повернулся к Юйхау. Он спросил: А ты что думаешь? Ихау ответил, У меня примерно такие же мысли, как и у Вандуна, однако я также думаю, что вы действительно цените обмены и взаимодействие между нашими и их учениками, которых вы и обсуждали. Старейшина му кивнул и сказал: Вы оба правы! «Установить мой авторитет, напугать его и пожинать плоды. Это лишь некоторые из причин, по которым я позволил ему войти. Однако главной причиной было выиграть время. Время для вас». «Для нас?» Йойхай были ошеломлены. Старичному ответил. Мое существование – это величайший секрет Академии Шрек. Лишь старейшины павильона Бога Моря к настоящему времени знали обо мне. Тем не менее, я раскрыл себя, чтобы выиграть больше времени для вашего молодого поколения, развития. Все потому, что мне осталось защищать Академию Шрек уже недолго». «Учитель, вы...» Юйхау был поражен. Старейшина му беззаботно улыбнулся и сказал. «Все люди в конечном итоге умрут, если им не удастся преодолеть этот барьер. Но сделать это просто слишком сложно. Я прожил уже более двухста лет. Смерть мне не страшна». В тот раз мы с дубесы получили критические раны, но мне удалось прорваться на 99-й ранг, потому что я преодолел свои пределы в той битве жизни и смерти. Именно это и позволило мне остаться в живых до сих пор. Одно лишь это уже делает меня намного более везучим по сравнению с дубесы. «Я отчетливо ощущал деградацию своего тела за последние несколько лет. Это, к сожалению, необратимо. Хотя я не знаю наверняка, сколько мне осталось. По меньшей мере, у меня есть три года, а самое большое – от пяти до шести лет. Я не смогу защищать Академию Шрек после этого». Вот почему мне нужно использовать то ограниченное время, которое у меня осталось, чтобы сделать что-то для Шрека. Если бы я все еще находился в хорошей форме, для меня было бы лучше оставаться в тени. В таком случае я смог бы использовать свою силу, чтобы сильно потрепать империю Солнца и Луны – «Даже если бы мне не удалось решить исход войны. Тем не менее, я не могу сделать этого сейчас. Мое тело находится в ослабленном состоянии. Единственное, что я могу сделать, это вселить в них страх, сообщив им о моем присутствии, чтобы помешать им что-либо сделать в данный момент». На самом деле, причина, по которой старейшинаму позволил Цзэнь Хунчэню войти в павильон бога моря, была не так проста, как он описал. У его действий также было и более глубокое значение. «Следующие два года будут очень важными для всех вас. У вас не будет времени на отдых. Юйхао» и должен будешь отправиться в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны через два года. Ван Дун, а что насчет тебя? Ван Дун был ошеломлен и колебался. — Учитель, мне не очень нравятся духовные инструменты, к тому же у меня нет таланта в этой области, однако Юйхао и я, мы... Старейшина му слегка кивнул и сказал... Слияние ваших боевых духов не исчезнет просто потому, что вы удалены друг от друга. С точки зрения таланта ты не уступаешь, Юйхао, но ваши пути развития все равно будут отличаться. «Поэтому я надеюсь, что ты останешься в Академии, чтобы продолжить свое обучение, пока он будет находиться в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны». Ван Дун колебался, поскольку все еще не хотел расставаться с юйхау Кроме того, это будет расставание на целых три года. Однако... Он ничего не высказал против этого, поскольку это произойдет лишь через два года. Старейшин ему прищурился. «Дзинь Хунчень был прав. Духовные инструменты появятся в каждом доме в будущем, покуда они продолжают развиваться. Они неизбежно заменят холодное оружие, используемое нами сейчас». Это также одна из причин того, что война неизбежна. К тому же, три другие империи разрабатывают духовные инструменты гораздо медленнее, чем империя Солнца и Луны. Я буду в состоянии выиграть максимум 10 лет, начиная с этого момента. После этого многое изменится, когда придет война. Вандун спросил. «Учитель, почему вы сегодня не убили Старейшина Старейшиному ответил. «Его убийство вынудит империю Солнца и Луны пойти на все. Кроме того, он не лгал. Многие из духовных инструментов на его теле были очень пугающими. Обе стороны пострадали бы, если бы мы не были осторожны». Вдобавок к этому мы не могли бы позволить себе подвергнуть риску многолетнюю основу Шрека. Цзэнь Хунчэнь чрезвычайно сильный и приспосабливаемый. Он способен сделать правильный выбор, когда он вынужден. Но он станет сильным врагом Шрека в будущем. На следующее утро. Погода была немного пасмурной, из-за чего туман над озером Бога моря был гуще, чем обычно. Четыре фигуры покинули Академию Шрек, но остановились после того, как прошли через ворота. Старейшина Сюань держал свою винную тыкву и смотрел на двух молодых парней и юную леди перед ним. Он трезво сказал «Все в порядке». «Вы трое можете идти вперед самостоятельно. Вы все молоды. Если я продолжу следовать за вами, я буду лишь за занозой в заднице. Вы должны знать, где находится великий лес звездных духов. Идите и найдите подходящих духовных зверей для себя. Я буду следить за всеми вами тайно. Однако...» «Из результатов вашего экзамена в этом семестре будут вычтены 10 баллов, если мне придется вмешаться, пока вы будете получать свои новые духовные кольца. Помните это!» «Да. Эта тройка, естественно, являлась Йейхао, Вандун и Сяосяо. Только Ейхао и Сяосяо нужно было получить свои третьи духовные кольца. Но Вандун вызвался сопровождать их». Его доводы были просты. Юйхао будет вдвое сильнее вместе с ним. Их навыки слияния боевых духов позволяли достичь критических результатов в критические моменты. Им троим не составит особого труда иметь дело с тысячелетним духовным зверем, если они объединятся. Кроме того, Юйхао и Сяо-Сяо нужно было получить лишь тысячелетние духовные кольца. После того, как старейшина Сюань сказал им это, его фигура мелькнула, и он исчез. Однако они по-прежнему были крайне расслаблены, несмотря на то, что старейшина Сюань не следовал за ними явно. С трансцендентным мастером 98-го ранга, тайно защищающим их, они были достаточно смелыми, чтобы даже проникнуть в основные районы Великого Леса Звездных Духов. Они втроем определили направление и двинулись к Великому лесу Звездных Духов, который располагался к югу от Академии Шрек. Академия Шрек находилась очень близко к Великому лесу Звездных Духов. В противном случае волна духовных зверей из Великого леса Звездных Духов не обрушилась бы на город Шрек в первую очередь. Они прибыли к границе Великого леса Звездных Духов менее чем за два дня. Воздух за время пути стал намного свежее, и их дыхание, в свою очередь, стало ровнее, когда они приблизились к лесу. Они втроем чувствовали себя довольно хорошо, несмотря на то, что два дня мчались по дороге. Они были очень заняты учебой и совершенствованием с тех самых пор, как поступили в Академию Шрек. У них едва ли находилось время расслабиться». Когда закончился их первый год, Вандуну и Сяо-Сяо удалось вернуться домой, и даже отдохнуть. Однако ейхау отправился на крайний север. Хотя ему удалось заполучить императрицу скорпионов ледяного нефрита, он все же подвергался тяжелым тренировкам и многочисленным испытаниям. После этого, вернувшись в академию, он продолжал совершенствоваться, не покладая рук, и впоследствии принял участие в турнире. Его разум не мог расслабиться с тех самых пор, как он поступил в Академию Шрек. Они были чрезвычайно взволнованы тем, что собирались наконец получить свои третьи духовные кольца. Все они чувствовали, что изменились после своего уединенного совершенствования, поэтому сейчас они были невероятно уверены в себе. Они были рады возможности опробовать свои навыки в Великом Лесу Звездных Духов вот почему они не устали несмотря даже на то что бежали аж два дня подряд они оба были в восторге даже находились в своих пиковых состояниях продолжая двигаться ейхау спросил сяусяо сяосяо -Сяо, какие у тебя планы по поводу твоего духовного кольца сяосяо ответила у меня есть план но учитель сказал что в получении духовного кольца многое зависит и от удачи Если я увижу лучшую альтернативу, я выберу ее. Я даже подумываю о слиянии с Духовным кольцом, который идеально подходит для моей флейты поклонения девяти фениксов. Если честно, я стремлюсь вперед прямо сейчас. Если я стану дожидаться, пока мой первый боевой дух получит все девять духовных колец, прежде чем начну развивать своего второго боевого духа, Преимущество моих парных боевых духов будет реализовываться слишком медленно. Я планирую добавить три или даже четыре духовных кольца к моей флейте поклонения девяти фениксов, пока я развиваю троичный котел разрушения духа. Если я этого не сделаю, я не смогу не отставать от вас двоих». Поскольку здесь находились только они трое, Сяо-Сяо не скрывала свои истинные мысли. Сяо-Сяо смогла ясно ощутить разрыв между ней и Юйхао с Вандуном после этого турнира. Хао не только догнал их обоих, теперь он стал одним из лидеров. Тем временем сияющая богиня бабочек и молот чистого неба Вандуна были довольно сильными боевыми духами. Ее боевые духи были немного хуже, чем у них, поэтому она не хотела отставать слишком далеко от них, независимо от того, пришлось бы ей стать боевым мастером духа системы поддержки или заранее добавить духовные кольца к своему второму боевому духу. Она была умна, она чувствовала, что у нее не будет возможности догнать их, если сейчас она отстанет от них слишком сильно. Вандун спросил... Сяусяо, какая у тебя вторая духовная кость? Сяусяо засмеялась и ответила. Это секрет, я не скажу. Однако я знаю, что вторая духовная кость Юйхао это левая рука скорпиона ледяного нефрита. Вандун засмеялся. Ничего страшного. Если ты не скажешь нам, в этом нет никаких проблем. Тебе, знаешь, все равно придется использовать ее, когда мы будем охотиться на духовных зверей. «Ты так и не сказала, какой тип духовного кольца ты собираешься искать для своего троичного котла разрушения духа?» Сяу -сяу ответила. «Я решила стать боевым мастером духа системы поддержки. Поэтому мое духовное кольцо, естественно, должно обладать вспомогательным эффектом и быть способным отображать мои уникальные черты». Мой план состоит в том, чтобы найти умение системы контроля в качестве основного духовного навыка, либо усилить защитные способности моего троичного котла разрушения духа. После турнира у меня возникло ощущение, что если мой троичный котел разрушения духа станет достаточно силен в обороне, он достигнет беспрецедентной эффективности в сочетании с его способностью разделять себя и моих врагов. Кроме того, «У меня все еще есть землетрясение котла и сметание котла». Юйхао был в восторге, когда услышал это. «Сяо-сяо, ты очень тщательно проанализировала свой боевой дух. Я тоже думаю, что тебе подходит духовное кольцо защитного типа. Твой троичный котел разрушения духа действительно выдающийся в разделении твоих врагов». Когда мы сражались с классом вторым, мы бы не победили так легко без этого умения и твоего контроля, конечно же. — А что насчет тебя? — спросила Сяо-Сяо. — Какой у тебя план? Нелегко найти духовное кольцо, которое можно будет добавить к твоим духовным глазам. Духовные звери духовного атрибута очень редки, кроме того, они хорошо умеют скрывать себя. Йоихао согласился и кивнул. Он ответил, «Мы можем делать это лишь шаг за шагом и посмотреть, улыбнется ли нам удача. Кроме того, мы будем просто кружить по периметру великого леса звездных духов и будем охотиться, лишь когда найдем подходящих зверей. Даже наоборот, нам нужно убить как можно меньше из них сяосяо Сяо согласилась. «Да, в какой-то степени духовные звери – это ресурсы, в которых нуждаются такие мастера духа, как мы». Если мы убьем слишком много духовных зверей низкого уровня, будущим поколениям будет трудно получать духовные кольца. Вандун приподнял брови и сказал. Тебе не следует так говорить. Духовные звери тоже являются живыми существами. Разве ты можешь называть их ресурсами? Мы и так уже издеваемся над слабыми, охотясь на них. Сяо-сяо была несколько ошеломлена и уставилась на Вандуна. Она прокомментировала. Я никогда не подозревала, что на самом деле ты такой добрый, Ван На этом 136-я глава закончилась. Не забудь подписаться на YouTube-канал, на Telegram-канал, чтобы не пропускать выходы новых глав. До встречи в новых главах!